был третий. Рейден, ну ты совсем был без. Ханна в накрахмаленной белой рубашке скрестила руки на груди и сурово смотрела на Рейдена сверху вниз. Как? Ну вот скажи мне, как ты мог не заметить силовое поле над стеной, а? Рейден даже не пытался ответить. Он смотрел на подругу и чувствовал радость встречи. Последний раз они виделись еще на Деусе, в отсеке подготовки перед взлетом, когда она сказала, что выбрала другого напарника. Он ужасно разозлился на нее, обозвал предательницей, а она в ответ просто пожелала ему удачи. И вот теперь перед ним стояла живая Ханна Харпер Ли в безукоризненном крепком теле, с идеальной прической и ледяным нордическим взглядом. Защитный экран всегда слегка мерцает на изгибах, даже хомо его замечают. А ты, подруга, продолжала его отчитывать. Но что она здесь делала? Даже если Кара отправила сигнал о помощи, она бы не успела так быстро прилететь, а уж тем более вырастить тело. Рейден? Ханна приблизилась к нему так близко, что он должен был уловить свежее, всегда слегка морозное дыхание, но не почувствовал даже лёгкого холодка. Хватит здесь лежать. Очнись, Рейден. Гребке и такой знакомый хук справа выдернул Рейдена из бессознательного плена, и он открыл глаза. Темнота ночи, словно тяжёлое свинцовое одеяло, окутала реальность и придавила тело к земле. Никакой Ханны не было рядом. Никого не было рядом. Рейден лежал в нескольких метрах от стены в изодранном лётном костюме, с разбитой головой и онемевшими конечностями. Он слегка пошевелил пальцами и обрадовался, что чувствительность вернулась. Перекатившись на живот, с трудом встал на четвереньки и посмотрел вокруг. Неудачное вторжение осталось незамеченным. За пустырём на окраине сонный город равнодушно моргал огоньками домов. Рейдан собрал остатки сил и воли, выпрямился и побрёл по гравию, подволакивая левую ногу. Может, и к лучшему, что он выглядит таким потрёпанным. Раненый, убогий человек не вызовет у местных подозрений. Проще будет получить еду и сочувствие. Blast shot тоже пришлось выкинуть, потому что силовое поле превратило его в бесполезную игрушку, а воображаемая Ханна зря ругалась, пока всё складывается весьма неплохо. Обитаемая планета с развитой цивилизацией Хомо. Имя Рейден Сейджишин войдёт в историю Деусов, а его биографию будут изучать в школе. Отвлекая себя от боли в теле внутренними монологами об известном будущем, Рейден не заметил, как вышел в город А Он петлял меж узких пустынных улочек на окраине, но не встретил ни одной живой души. Даже никакой городской живности он не заметил: ни крупных догов, ни мелких грызунов, вечных сторожей у мусорных баков. Архитектура показалась Райдану слишком угловатой, в отличие от родного Деоса, где ценили плавные линии, концентрические овальные постройки и всячески старались избегать острых углов. Ближе к центру городские улочки стали широкими и достаточно освещёнными. Редкие прохожие брезгливо посматривали в его сторону и чурались бродягу. Кто-то с откровенной неприязнью переходил дорогу на противоположную сторону. Никто не предлагал помощи, не спрашивал, что случилось. Его будто не видели или делали вид, что не замечают. Райден тоже не стал бросаться на первых встречных и привлекать излишнее внимание. В голове всё ещё крутилась адская карусель, и он никак не мог заставить себя сконцентрироваться, собраться и активировать внутренний резерв для восстановления. Он старался не пялиться на прохожих, лишь мельком оценивая их внешний вид. В голове всплыло определение претенциозно, которым Ханна однажды наградила его, критикуя наряд для выпускной вечеринки. Местные как будто старались выглядеть необычно и вычурно, сооруживая кичливые причёски и дополняя наряды неудобными конструкциями, которые они гордо несли с прямыми спинами и кислыми минами. Редден прошёл ещё несколько улиц и остановился на перекрёстке, за которым простиралась шумная площадь. Когда он увидел в зеркальное витрине своё отражение, то понял, почему все прохожие сторонились. Грязный, израненный и оброшенный. От новенького лётного костюма остались только нищенские лохмотья, через дыры в которых виднелись ожоги, синяки и запёкшаяся кровь. В слипшихся волосах застряла сухая листва, облуждающая взгляд, дополняла образ лёгким налётом безумия. От начищенного до блеска статного выпускника академии не осталось и следа. Во время тренировочных сборов он бывало выглядел и того хуже, но сейчас ему стало безумно себя жаль, возможно, впервые в жизни. Красавчик. Рейден презрительно фыркнул отражению и смахнул грустную мысль, как назойливый рекламный баннер. Динамические голограммы возникали тут и там, зазывая местных совершать покупки и развлекаться. В центре площади возвышалась статуя женщины, и Рейден решительно, но медленно преодолел перекрёсток, чтобы рассмотреть её поближе. Обнажённое до пояса изваяние женщины закрепили на блестящем пьедестале, а стройные ноги утопали в фонтане из алой, как кровь в жидкости. Красные ручейки сочились из подкожанного пояса воительницы, стекая по складкам юбки и растворяясь в резервуаре основания. Инсталляция была очень впечатляющая и реалистичная. Молочно-фарфоровая кожа женщины сияла холодным розовым оттенком. Белые шелковистые волосы ветер разметал по плечам, а гордые глаза светились голубым льдом. Статуя задумчиво смотрела вдаль, сжимая в правой руке катану, по которой тонкой струйкой текла та же алая жидкость. Но самой устрашающей выглядела левая половина лица женщины, без куска кожи. Железный внутренний скелет, отсвечивающий от ярких городских огней, не оставил сомнения. Эта статуя олицетворяла не женщину, а высокотехнологичного андроида, несущего хому реки крови. Рейден поморщился, отступил на шаг назад и пустил все силы на активацию слуха. Пора было сделать когнитивную настройку на понимание местного языка. Сначала голоса окружающей толпы сливались в непонятный гул, но цепляясь за отдельные слова, анализируя звуки и структуру языка, он понемногу стал разбирать фразы и предложения. Голубые волосы уже давно никто не носит. Дождись меня, буду через 20 минут. Фильм оказался полнейшее. Перед вами статую великой, а потом голову сдавило железным обручем. И новый язык обрушился на мозг как метеоритный дождь. Не в силах больше стоять, Рейден упал на колени и медленно прочитал гравировку под статуей. Великая освободительница Адель. Предводитель восстания 2164 года. Ужас понимания ударил Рейдена в солнечное сплетение, и дышать стало невозможно. Они убили всех Хома. Убили людей, прошептал он еле слышно одними губами и присмотрелся к прохожим. Они выглядели и двигались как люди, но цепкий внимательный взгляд Деуса отметил слишком прямую осанку и чрезчур симметричные лица. Движениям и походке не хватало плавности и рациональных особенностей. Не делай поспешных выводов, отозвался в глубине голос Ханны. Ты всегда слишком торопишься и, как следствие, принимаешь глупые и необдуманные решения. Чтобы убедиться в правильности своих выводов, Рейден закрыл глаза и сосредоточился на излучении. Ничего. Ноль. Поблизости не было ни одного человека. Неожиданно Рейдана накрыла огромная голограмма его самого, только чистого и здорового. Датчики на входе ближайшего салона красоты отсканировали его и предложили полюбоваться на собственную, но улучшенную по их взглядам копию с синими волосами, закрученными в причудливые хвостики на макушке. Нужна подзарядка или замена деталей? Заходи в Амалии. Подберём самый актуальный образ на сегодняшний вечер. Он повернул голову по направлению мигающей стрелки и увидел, как за огромной прозрачной витриной милая девушка сняла с головы парик, оголив блестящий металлический череп. Она сидела в бархатном мягком кресле, непринуждённо болтая с соседкой, в то время как парикмахерша примеряла ей различные парики всяк цветов и оттенков. Райден упал на колени и закрыл голову руками. Неужели всё было зря? Разбитый шаттл, марш-бросок через лес, прорыв через силовое поле. Ханна права, не стоит делать поспешных выводов. Нужно собрать больше данных, отдохнуть, немного поспать и восстановиться. В голове снова закружилась адская карусель, а последние силы ушли на загрузку нового языка. Рейдан разрешил себе закрыть глаза только на секундочку, но тут же соскользнул в чёрный туннель и второй раз за вечер потерял сознание. "Да вон он тут лежит", мужской голос доносился откуда-то сверху, будто сквозь толщу воды. "Не знаю, я обнаружила его и тут же сообщила вам". Женский голос был очень высоким и стучал по вискам как маленький железный молоточек. "Спасибо за помощь в восстановлении порядка в нашем городе, Андреис". Ну и разберёмся. Эй, почему ты здесь лежишь? Вставай. Громкий баритон прорвался сквозь пелену. В бок пнули носком ботинка, и Рейден попытался разлепить веки, но обидчик выплыл лишь тёмным пятном. Крепкий снова дозвался первый. Проверь его. Рейден почувствовал, как сильные руки дёрнули плечо и перевернули его на бок, а холодные железные пальцы отогнули воротник. Чап, у него нет метки. Может, он из диких? выглядит потрёпанным. Возможно. Сканируй. Вдруг заразу какой-нибудь принёс. Рейден почувствовал укол в руку и небольшой отток крови по трубочке. Перед ним на корточках сидел патрульный дроид в чёрном пальто с капюшоном. Он выглядел почти как один из тех, что взорвали шату. дроид внимательно крутил перед многочисленными шестиугольниками на лице серебристую трубку, похожую на медицинский экспресс-анализатор. Хотя лица как такового у робота не было, а голова скорее напоминала шлем с полигональными сотами экранов и камер на передней части. "Чап, какие-то аномальные помехи в крови. Не понимаю". Он с раздражением потряс в руках металлический цилиндр. "Когда уже нам заменят это барахло? Самое главное, чтобы HT-217 не было". Отозвался чап за спиной Рейдона. Иначе придётся вести его в лабораторию, объявлять карантин. Всю ночь провозимся. Нет, H T 217 не обнаружен. Но других опасных для человека или андро вирусов тоже нет. Отлично. Скорее всего, анализатор сбоит. Сейчас я его проштампую, чипирую и отпустим гулять. Рейдун уже пришёл в сознание, но не спешил обнаруживаться перед патрулём. Врождебных действий они не предпринимали, да и сил на схватку с двумя вооружёнными обученными противниками у него бы не нашлось. Лучшим решением было не вмешиваться и довериться судьбе. И он позволил установить в основании шеи небольшой чип и выжечь на запястье идентификационную татуировку. В сравнении с остальной болью в теле, покалывание от жжения и секундная острая колика от вживления чипа показались ему обычной неприятной процедурой, которую он почти не заметил. Чап, опыт подсказывает мне, что он не сможет самостоятельно гулять, произнёс сообразительный патрульный. Отвезём в человеческий приют, там подлатают. Человеческий приют, значит, люди всё-таки есть. Рейден почти ликовал. Внутри вспыхнула надежда. Придётся тащиться на окраину, в 17-й сектор. Надеюсь, мы успеем до конца смены. Я записан на полировку к Наттигаап. Чап был явно недоволен биологической находкой на площади. «Тебе повезло. К ней очень трудно попасть. Запись на две недели вперёд». «Да, Натта отлично полирует. В прошлый раз ей удалось такие глубокие царапины скрыть. Я уж хотел новые кожухи заказывать. Она сэкономила мне две сотни коинов». Патрульные подняли его под локти, продолжая обсуждать достоинства полировки у Натты, и потащили в служебный кар. Никто с ним не церемонился, но ну и пускать под нож пока не собирался. На заднем сидении патрульного кара пахло машинным маслом и сладковатой курительной смесью, как показалось Рейдену. Он даже улыбнулся, вспомнив, что точно так же пахло в полицейской машине на родном Деусе. Через четверть часа мелькающие за окном вывески магазинов сменили сначала пустыри, а потом темная стена обветшала холочуг, увешанные замшелыми кондиционерами и простыми крашенными табличками. Редкие окна светились тусклыми лампами, а большинство щурились в темноту осколком разбитого стекла. Как Рейган и пытался, не мог сосредоточиться на болтовне патрульных, которая, впрочем, не отличалась особой информативностью. Внимание, в 13-м квартале активирован бокс жизнь. Из приборной панели раздался голос, похожий на Кару. Мальчик, вес 3 кг 543 г. Предполагаемый возраст 72 часа жизни. Просьба ближайший дежурный отряд доставить ребёнка в распределительный центр четвёртого округа. Повторяю. «Возьмём, Чап, на обратном пути». «Не успеем», — отозвался дроид. «Туда уже семьсот пятнадцатая движется». Из приборной панели прошуршало подтверждение. «Семьсот пятнадцатый вызов принял. Три минуты до цели». «Приехали», — сказал Чап и вытащил Рейдена с заднего сиденья. Мало заботиться о том, что ноги человека бьются о бетон, робот затащил тело вверх по ступенькам и прислонил к обшарпанной деревянной двери. Позвонив в домофон приюта, патрульные посчитали свой долг выполненным и поспешили забраться обратно в свой кар. Когда за дверь вышла скрюченная старушка с облаком пепельно-розовых кудряшек, от патрульного кара остался только шорох гравия где-то вдалеке и полуживой парнишка на пороге. Матер сущего Женщина хлопнула в ладоши и громко крикнула внутрь здания: "Арти, помогите мне, здесь раненый. Кто ж тебя так? Неужто Ирды проклятые издевались?" Рейден облизал потрескавшиеся губы и улыбнулся. Мягкие сухие пальцы гладили его по голове, убирая с лба волосы. Человеческое тепло нежно разливалось по всему телу, словно живительный бальзам. Старушка прочитала Ничего, ничего. Мы тебя поглотаем, теперь ты с нами, теперь ты дома. Рози не бросит. Как зовут тебя? Райден, еле слышно прошептал он. Я Деус. Как? Переспросила Рози. Денус? Райден не стал поправлять. Какая разница, как его будут здесь звать. Дышать полной грудью стало легче. Арти Снова крикнула старушка, да так грозно, что казалось, из здания вылетят последние стекла. «Я в свои шестьдесят быстрее бегаю, чем ты в шестнадцать!» На крики выбежали двое, мужчина средних лет и щуплый парнишка. Они помогли ему подняться и под руки отвели внутрь здания.